Глава 118. Габриэль привстал, осматривая помещение ангара поверх оставшихся в осколков. После яростной стрельбы стало тихо, нигде никакого движения. Существовало два возможных варианта дальнейших действий противника. Или нападающий отступил и скоро вернется с подкреплением, или прячется где-нибудь в складской части ангара. В обоих случаях время работает на него. Нельзя ждать и надеяться на лучшее, надо действовать. Сзади захрустело битое стекло. Габриэль оглянулся, инспектор неуверенно шел по рассыпанному по полу стеклу к спрятавшейся за копировальным устройством лиф. Во рту у него был зажат мобильный телефон. Раненую руку Аркадиан осторожно прижимал к груди, а в здоровой держал пистолет. Габриэль не собирался ждать, пока приедет вызванная полицейским подмога. После того, как он незаконно проник в полицейский морг, его наверняка арестуют. Находясь в тюрьме, он никому не сможет помочь. Добравшись до Лив, инспектор склонился над ней и что-то зашептал на ухо. Девушка подняла глаза и улыбнулась Габриэлю. Он ответил на ее улыбку. За спиной Габриэля захрустело битое стекло. Он оглянулся и увидел, что Катрина и Оскар стоят за дверью. Габриэль навел пистолет на ящики Его глаза внимательно искали признаки малейшего движения в проходах между ними. Ничего, только тени. Габриэль перевел взгляд на деда и мать. Они вжимались в стену возле распахнутой двери. Мама была с краю. Ее рука сжимала рукоятку Глока, владелец которого сейчас отдыхал на дне каменоломни. Катрина повернула голову и посмотрела на сына. Ее лицо было сосредоточено. Габриэль поднял левую руку, перевел дыхание и махнул. Дуло пистолета Габриэля высунулась из-за края разбитого стекла. Легким ударом он выбил осколки из рамы, а затем открыл огонь по тому месту, где видел нападавшего в последний раз. Восемь выстрелов, три быстрых, пусть враг пригнет голову, если успеет, пять с небольшими промежутками, пусть сидит и не высовывается. Закончив стрельбу, Габриэль осмотрел, окутанное облаком голубоватого дыма, помещение. Никаких изменений. Габриэль просунул голову в окно. Катрина уже выбралась из офиса и теперь сидела, прислонившись спиной к одному из контейнеров. Рука с пистолетом была вытянута вперед. Йохан слышал, как пули, проносясь над его головой, ударялись остальные ворота. Одна из них угодила в верхнюю часть ящика, за которым он прятался. Йохана осыпала щепками и алюминиевыми осколками. Частью счастью, пуля и, взвизгнув, унеслась куда-то вправо. Йохан с силой сжимал раненую шею рукой не позволяя крови быстро течь из раны. Это даст ему несколько лишних минут. Он считал выстрелы. Быстрые серии из трех, а затем пять одиночных. Обычный огонь для прикрытия. Значит, они меняют позицию, идут за ним. Йохан улыбнулся и положил ладонь на лежащие на его коленях гранаты. Было холодно. Его клонило в сон. Недолго осталось, — подумал Йохан. Он начал про себя читать одну из молитв, Он умирает, служа Богу, а Господь всегда берет к себе своих верных слуг. Габриэль перебрался к распахнутой двери и занял ту же позицию, что его мать несколько минут назад. Тишину разорвали три выстрела. Вскочив, Габриэль ринулся из офиса, не дожидаясь, когда Катрина продолжит стрельбу. Когда смолк третий выстрел, Йохан пополз, оставляя на холодном бетонном полу кровавые следы. Малейшее движение давалось ему с трудом, но ждать дольше было рисковано. Четвертый выстрел. Рука сжала гранату. Пятый. Йохан вытащил чеку, отвел руку назад и перебросил гранату через край ящика. Она покатилась в глубину ангара. Шестой. Йохан перевернулся на живот, едва не поскользнувшись на собственной крови, вытащил чеку второй гранаты и швырнул ее с другой стороны ящика. Седьмой. Седьмой. Схватив лежащий на полу пистолет, Йохан заставил себя встать на ноги. Восьмой, высунувшись из-за верхнего ящика, Йохан поднял пистолет и начал стрелять. Габриэль видел, как поднялся окровавленный человек. Вскинув руку с пистолетом, он выстрелил в Катрину. Габриэль видел, как дуло извергло из себя пламя, и от стоящего между ними ящика полетели щепки. Звук выстрела разнесся эхом по ангару, Пистолет дернулся, и дуло поднялось вверх. Следующий выстрел будет точнее. Габриэль опередил противника. Из головы стрелка во все стороны разлетелись красные брызги. Словно получив сильный удар в скулу, мужчина отшатнулся, а затем рухнул на пол. Эхо выстрела смолкло, и Габриэль услышал звук катящегося по бетону металла. Он навел пистолет на приближающийся к нему звук. Предмет катился по узкому проходу между ящиками. Габриэль Понял, что это такое, за секунду до того, как увидел гранату, выкатывающуюся на свет ламп неподалеку от мамы. Катрина повернула голову. Оттолкнувшись от пола, Габриэль ринулся к ней. Женщина выпрямилась, встав во весь рост. Словно защитник в американском футболе, Габриэль навалился на мать всем телом, увлекая подальше от гранаты, только бы она не взорвалась. Подбородок Габриэля ударился о плечо матери. Их тела столкнулись, и в этот миг Габриэль увидел вторую гранату. Выскочив из-за ящиков, она покатилась к тому месту, куда он толкал Катрину.